Слушай внимательно, Сошок, сказал Матвей с холодным равнодушием. Лично ты меня не интересуешь, а вот твой хозяин, настоящий хозяин, даже очень. Сейчас ты скажешь мне его имя, назовёшь начальника смены телохрана и его адрес. И мы разойдёмся, как в море корабли. Гнида, выдохнул Залупиченко в два приёма. Задавлю. Матвей перехватил удар снизу и сочно врезал ладонью по скуле Шурика. Сказал с той же холодной невозмутимостью: "Сиди тихо, Сошок. Вопрос слышал. Повторить? Я тебя из-под земли. Матвей ударил сидящего ещё раз. Существовал целый класс ударов, не наносящих травмы синяков, но очень болезненных и надолго запоминающихся. Особенно хорошо их знали и применяли мастера заплечных дел и палачи Китая и Японии, опиравшиеся на двухтысячелетний опыт Востока по использованию пыток. Матвей тоже знал эти приёмы. Залупыченко зарычал от боли, как бык, с изумлением и страхом глядя на незнакомца. Иди ты, неуверенно начал он, пытаясь подняться. Матвей вздохнул и снова ударил. Через полминуты Шурик сдался. Всхлипывая и постанывая, он назвал имя босса, которого охранял, оговорившись, правда, что это банкир. Кличка Матвея не интересовала, но он её запомнил как и сведения о команде отделения личной охраны банкира. Адью Матвей похлопал Злупыченко по щеке. "Живи, хиляк. Спасибо за сведения. Не советую распространяться о нашей встрече и подругу свою боевую предупреди и прими совет: уходи из этой команды. Чистилище дважды не предупреждает своих клиентов, понял? Уйди с во", прохрипел Шурик. Матвей рассмеялся и аккуратно закрыл за собой дверь. Через 10 минут он сидел в машине, снял камуфляж, переоделся, проговорил сквозь зубы: Герашинский Евгений Яковлевич, банкир, значит. Ну, ну, банкир. Погоди. Синельников вернулся от начальника Мурова в мрачном расположении духа, вызвал начальника службы обеспечения и кругами пошёл по кабинету, посасывая вместо сигареты мятную лепёшку. Габариты и вес его во многом объяснялись тем, что год назад он бросил курить. Полковник Глеб Максимович Музыков, легматичный и немногословный, как всегда, появился не один, с молодым человеком приятной наружности, в котором синельников с удивлением узнал Николай Зинченко, заместителя начальника ГУБО. Какими судьбами, поинтересовался он, пожимая сухую, жёсткую руку Зинченко. ГУБО перешло на ловлю уголовников? Судьба у нас одна, сдержанно улыбнулся Зинченко, вернее злая мачиха. Война с преступниками, хотя ловим мы, конечно, не один и тот же контингент. Ваше начальство ещё не сообщило вам новость. Новостями, а ною радует ежечасно. О чём речь? О чистке органов. Кабинет министров готовит указ о регулировании численности спецслужб и увольнении всех не соответствующих своей должности. Для чего создаются специальные комиссии. Владимир Чиновников. Нет, этого я еще не знал. Зато получил приказ выйти на чистилище за 3-4 дня. Фискалы вроде бы опередили нас в части розыска чистильщиков из числа уволенных. А мы топчемся на месте. В общем, кровь из носу, чтобы был результат. Обычная формула Бусидо. Как? Бусидо, самурайский кодекс чести. Не жили мы, выходит понятие честь мундира, в худшем его смысле. Если для соблюдения требуется кровь из носу. Если бы только из носу. С чем прибыли коллега? Предлагаю обмен информацией. Мы вышли на круг лиц подозреваемых в контактах с чистилищем. Надо же, какое совпадение. У нас есть список подозреваемых. Хотя я не верю в какой-то особенный успех. Все эти люди, рядовые исполнители, вряд ли знают кого-нибудь из-за руководства СтопКрима. В лучшем случае непосредственного руководителя, а то и просто приятелей по группе. Фискалы начали работать с подобным контингентом раньше нас. Зинченко кивнул. «Знаю». И результат налицо. Задержали некоего Козлихина, который дал показания. Что же он сообщил? Вяло поинтересовался музыка. «К нему применили третью степень с аппаратным воздействием на психику. Глушак, что ли?» Сугестру дав, и он сообщил о сотрудниках, с которыми контактировал в оперативной тройке. И все. Зинченко поразмышлял о чем-то и снова кивнул. Панов под давлением сверху подписал секретный приказ уничтожать чистильщиков без суда и следствия, якобы как меру чрезвычайного положения. То есть пленных не брать, Глеб Максимович хмыкнул. Круто. Как в военное время. Только пустое это. Такой же приказ издал и ваш начальник. Не может быть. Я только что слышал переговоры своего шефа с вашим Иваном Кузьмичом. Стоп, Крым, вероятно, наступил кой кому на мазоль. Краснорыжим, у кому же ещё? Впрочем, это не наше дело. Давайте обсудим, что имеем. Мое мнение, с чистильщиками воевать не стоит. С ними надо устроить контакт и склонить к сотрудничеству на законных основаниях. Наш человек готовит для этого почву и уже внедрился в чистилище. Вот как? Кто же это? Заместитель начальника ГУБО приложил палец к губам. Коллеги, о дьявольщине ни слова. А если серьёзно, вопрос ваш из ряда риторически провокационных. Этот человек великолепный профессионал, работает один, имеет допуск ко всем спецсетям, способен на всё и очень опасен, очень. Я встречался с ним трижды, и у меня сложилось впечатление, что он видит меня насквозь и в любой момент может стереть меня в порошок, хотя и в силах за себя постоять. Зинченко с лёгкой усмешкой передёрнул плечами. Такого лучше держать в друзьях. потому что враги его, как мне кажется, долго не живут. И я не знал, что у Губашлё, пардон, что у вас есть агенты такого класса. Глеб Максимович смотрел на Зинченко с тяжёлым любопытством во взгляде и тот, поколебавшись, добавил: "А он не наш. Мы взяли его взаймы". На новой квартире, расположенной недалеко от метро Речной вокзал, стоял такой же компьютер, что и на старый, принадлежавший ВКР. Матвей был очень рад этому обстоятельству, потому что не привык обходиться без анализа и предварительного расчета операций. Квартира была двухкомнатной, с большой прихожей и обставлялась, наверное, в те времена, когда австрийские гарнитуры Карл и Корона еще можно было заказать. Впрочем, Матвей мало обращал внимания на качество жилья, хотя пожить в роскоши было приятно. Первым делом он оценил расположение дома. С трех сторон жилые многоэтажки с четвертой стройки леса река. Оценил и местоположение квартиры. угловая на пятом этаже. Дом строился из кирпича по индивидуальному проекту, и каждая квартира имела отдельный коридор, которые звездой сходились к лифту. Лоджии и квартиры не соединялись, но в случае нужды человек тренированный мог без труда перепрыгнуть на соседнюю. Неизвестно, кто был последним жильцом этой секретной явочной квартиры, но надо отдать ему должное, содержал он ее в идеальном порядке. После походок за Лупыченко, Матвей сутки не выходил из дома, отдыхал, работал с компьютером, сидел, составлял план оперативных мероприятий и выуживал по крохам информацию, проходившую по компьютерным сетям спецслужб. В конце концов он добился максимальной осведомлённости для своего положения нелегала, выяснил немало любопытных фактов из жизни банкира Евгения Яковлевича Геращенко, вице-президента Центробанка, а также начальник управления Т Федеральной службы контрразведки генерала Елынина Генриха Герхардовича, который его почему-то интересовал, и решил действовать. Сведения, полученные от генерала Дикова, особенно о разработках психоделического оружия, требовали рискованных, но точно рассчитанных шагов. Мучили его только два вопроса: почему прекратились эзотерические сны и где Кристина? Успела ли она уехать? Ради любопытства Матвей включил телевизор и тут же выключил. По всем каналам гнали идиотскую отечественную рекламу, от которой хотелось плакать и смеяться одновременно. Решение наконец-то созрело окончательно. Для дальнейшего успешного завершения задуманного требовалась встреча с Горшиным. Матвей переоделся в потёртый серый пиджак и старые брюки. Благо, гардероб в новой квартире позволял менять одежду чуть ли не каждый день. Надел парик, подгримировался и превратился в пожилого, с акбенного недугом пенсионера. Лифтом он не пользовался, предпочитая спускаться и подниматься пешком. Именно третий этаж стал свидетелем пикантной сцены. Дверь одной из квартир открылась и из проёма выполз голый мужик, толстый, красный, потный. За ним выскочила тоже голая, грудастая девица с распущенными волосами, вся в синяках и царапинах. Затем вылетела его одежда и разъярённый женский голос провизжал: "Чтоб ноги твои больше не было, кобель проклятый!" И дверь захлопнулась.